Попугай, царь птиц На рассвете, когда солнце, восходящее над Южной Америкой, еще скрыто за стеной леса, в воздухе разносятся громкие пронзительные крики. Каким бы глубоким сном ни спал обитатель тропического леса, где бы это ни происходило, над Амазонкой или над Параной – Он обязательно проснется и вскочит, проклиная, на чем свет стоит виновников шума. Проклятые попугаи! Да, его разбудили попугаи. И с той минуты весь день до самого вечера, исключая разве только самые жаркие полуденные часы, крики летящих попугаев раздаются непрестанно, напоминая вам о том, что вы находитесь в тропическом лесу. Летящие попугаи, когда смотришь на эти быстролетные создания, рассекающие воздух со скоростью пущенной стрелы, трудно поверить, что это те же птицы, которых мы видели в неволе, беспомощные, неповоротливые, сонные, утеха старых тетушек. Здесь, на свободе, они неузнаваемы. Быстротой полета и громкими криками они оживляют местный ландшафт И являются бесспорным его украшением. До да чего же их много? Они встречаются буквально на каждом шагу. Весь день эти беспокойные создания шатаются с места на место. Стоит только остановиться где-нибудь в лесу и прислушаться, как ухо ваше наверняка уловит знаменательный крик попугаев, пролетающих где-то над верхушками деревьев. Очень характерный, Пронзительный крик, который издаёт попугай в полёте, имеет определённое значение. По-видимому, этим криком попугаи пытаются устрашить и отпугнуть угрожающих им хищников. Американские попугаи окрашены преимущественно в зелёный цвет, который сливается с зелёным фоном леса и служит наилучшей маскировкой. Всегда ли попугаи были зеленые? Вероятно, нет. Эту интересную тайну веков выдает особенный, сохранившийся по сей день характер окраски и оперения. А именно, в зеленый цвет у них окрашена только верхняя часть пера, заметная для посторонних глаз. А нижняя, скрытая от наблюдателя, переливается всеми другими цветами – голубым, Красным, оранжевым. Это дает основание предполагать, что некогда попугаи имели вызывающую яркую окраску. Очевидно, в последующий период, когда число врагов их приумножилось, мудрая природа прикрыла кричащую расцветку перьев зеленым маскировочным плащом, примерно так, как это сделали люди, нарядив своих солдат в серые мундиры. Что дело обстояло именно так, подтверждают как исключение ары. Их окраска и сейчас очень ярка и криклива, но ары могут позволить себе такую роскошь. Они самые крупные и сильные из всех попугаев в мире и могут с успехом помириться силами даже с ястребом или другими отчаянными разбойниками. Чем ближе я знакомлюсь с попугаями, тем больше уважения питаю к этим существам. Они обладают исключительными достоинствами, которые выдвигают их на первое место среди всех пернатых. Назвав царем птиц-орла, человек тем самым признал, что в его представлении царь – самый крупный хищник». Если же достоинствами считать ум, верность, неустрашимую храбрость, способность к верной дружбе, то пальму первенства, несомненно, следовало бы отдать попугаям. В неволе эти птицы часто бывают злобны, сварливы, но здесь, в лесу, они благородны и удивительно интересны. Вошла в поговорку супружеская верность попугаев сохраняемые ими до самой смерти. Когда попугаи сей пролетают над моей головой, я всегда различаю отдельные пары, летающие обособленно. Однажды я наблюдал такую супружескую парочку, сидящую на дереве и осыпающую друг друга нежными ласками. Они были так трогательны, что рука не поднялась застрелить их. Проявление нежных чувств среди животных не редкость, но обычно это бывает в период размножения. Попугаи же ласкаются и в обычное время под влиянием самого чистого и бескорыстного чувства, истинной дружбы. В бытность мою в Южной Бразилии на реке Иваи я заметил, что несколько стай попугаев Байтака каждый вечер возвращаются к месту своей постоянной ночевки в лесу, всегда прилетая над той тропинкой, по которой я частенько бродил. Как-то вечером, когда байтаки пролетали довольно низко, я подстрелил одного из них. Через несколько дней я проходил по той же тропинке, тот же час и уже издали заметил первых байтаков, летевших в обычном направлении. Попугаи тоже заметили меня и, видимо, опознали охотника, стрелявшего по ним. Мгновенно они повернули обратно и подняли адский шум, чтобы предостеречь всю стаю. В воздухе поднялась суматоха. После краткого совещания попугаи полетели дальше, но старались обогнуть меня полукругом на приличном расстоянии. Также поступили все последующие стаи. Последняя группа всего штук десять, где-то замешкалась и появилась с получасовым опозданием. Разумеется, у них не могло быть никакого контакта со своими собратьями, пролетевшими получасом раньше. Каково же было мое изумление, когда и эта стайка, к тому же не видавшая меня, потому что я укрылся, точно таким же полукругом обогнула место, где, скрывшись, стоял я. Такая блестяще поставленная служба информации достойна всяческого удивления. Она свидетельствует не только об уме и сообразительности попугаев, но и об их необыкновенной солидарности. В другой раз я набрел чаще на целую стаю попугаев из семейства маракан и выстрелом с близкого расстояния уложил двух. Остальные в ужасе взметнулись, но, заметив умирающих товарищей, не улетели, а решили, видимо, отомстить за них. Они подняли шум и грозно стали кружиться над моей головой. При виде такого отчаяния я почувствовал угрызение совести. Мысленно я дал слово никогда больше не стрелять по этим мужественным птицам, в груди которых бьется такое отважное сердце. Между тем мараканы не отлетали, а все продолжали преследовать меня. Сила дружбы у этих птиц сильнее смерти. Увы, слова своего я не сдержал. Жизнь в чаще не идиллия, а суровая действительность. Я принужден был охотиться за попугаями, чтобы добыть себе пропитание. У них вкусное мясо. Человек — самый заядлый враг попугаев — Он охотится за ними, он их безжалостно уничтожает и проклинает, на чем свет стоит, за то, что они налетают на его посевы. Как-то мне довелось быть в колонии Кандида де Амбре в бразильском штате Парана. Все население штата с лихорадочным волнением следило за разыгравшейся в ту пору войной – который вел с попугаями некий житель джунглей, старый обрусевший немец, приехавший в бразилию с поволжья лет тридцать назад. Это был немного странный и чудаковатый старик. На его кукурузное поле постоянно налетали стаи попугаев, с которыми он никак не мог справиться. Как он не пугал их, сколько ни гнал, все было безрезультатно. Обнаглевшие попугаи довели бедного колониста до тихого помешательства, он уже ни о чем другом не мог говорить. Его рассказы о попугаях звучали как сводки с поля боя, и всех разбирало любопытство, кто же победит в этой войне, человек или попугай. Однажды обрадованный старик объявил нам с триумфом, что победа за ним, за весь день Ни один попугай не появился на его поле. Но когда все бросились проверить, оказалось, что на злосчастном поле вся кукуруза уже уничтожена и не осталось ни единого зернышка способного служить приманкой для птиц. Как бы жители амазонских лесов не проклинали попугаев, сколько бы австралийские колонисты, не вопили, возмущаясь хищными набегами попугаев на их поля, все же эти птицы были и будут лучшим украшением тропических стран, достойными представителями мира гилей. Среди пернатых это племя выделяется исключительным благородством, заслуживающим и уважения исследователя, и вдохновенного пера поэта.